Глава 6. Разговор на Совбезе был долгий и, как понятно, в основном посвящен новому фактору в жизни страны. Впервые Россия не догоняла развитые страны Запада, а сделала скачок и оставила своих заклятых друзей далеко позади. Да, во многих сферах мы отстали, но этим рывком практически все достижения Запада превращались в ноль и не только в военной составляющей, но и в информационной и финансовых сферах. Члены совбеза были люди умные и понимали, что случится с финансовой системой, связью и информационной технологией, если уничтожить все спутники, вращающиеся на орбите Земли. А даже 3-4 Рекса способны были в течение суток очистить орбиту Земли от всех посторонних аппаратов. Жуткие последствия это имело бы и для мировых резервных валют. Доллар бы рухнул, впрочем, как и все мировые биржи и интернет-торговля. Казалось, другие страны могли бы для транзакций обойтись имеющимися кабельными сетями, развивая усиленным порядком оптико-волоконную связь. Может быть, но доллар и биржи все равно бы рухнули. Одним словом, западной цивилизации пришел бы конец. И наверняка, чтобы не допустить этого, началась бы новая мировая война. Люди в Совбезе были ответственные, и никто не хотел этого допустить. И все споры и обсуждения в конечном итоге сводились к тому, чтобы овцы были целы и волки сыты. Нужно было очень тонко ввести в вооруженные силы соединение Рексов, а это в современных условиях практически невозможно было сделать. Слишком глубоко пятая колонна проникла во властные структуры страны. Практически у каждого крупного чиновника были личные интересы на западе, или счет в каком-нибудь солидном банке, или домик с десятком спален, но на худой конец отпрыски учились в частной школе или престижном колледже. Учитывая все это, было решено начать большую игру по дезинформации, и не только западных политиков но и своей общественности тоже. Во-первых, не прятать за семью замками факт создания Рекса, а наоборот, выпячивать его, но только создать впечатление, что это уникальный образец и имеет очень много недоработок, организовав несколько утечек информации о катастрофах опытных образцов о частых отказах оборудования и в конечном итоге отказе правительства тратить бешеные деньги на кота в мешке неплохо бы пустить слух о гигантских распилах бюджетных средств при создании опытного образца рекса это создаст хорошую дымовую завесу над денежным потоком который страна будет направлять корпорации на производство реальных рексов В этой связи очень правильно, что экипажи рексов будут формироваться из выпускников кадетского училища. О них практически никто не знает, и бюджет Министерства образования, да, впрочем, как и любой другой, там не задействован. В этом же ключе очень хорошо, что корпорация создавала уникальные летательные аппараты в тайне, и смежники оставались в полном неведении, на какие цели будут использоваться их изделия. Даже руководящие работники предприятий ВПК были уверены, что поставляют комплектующие для модернизации авиапарка и ракетных комплексов, которой занимается одно из предприятий корпорации. Ведь только об этом шли разговоры на всех совещаниях у зампреда по оборонной промышленности. По настоянию Сергея руководителем компании по дезинформации назначили Бориса Михайловича. А в общем-то, чтобы не расширять круг лиц знающих все о рексах, кроме него претендентов не было. Ход обсуждений проблем, связанных с рексами, начал напоминать Сергею поведение страуса, который от опасности прячет свою голову в песок. Еле сдерживая желание громко выругаться матом, как привык вести себя с друзьями, он это делал про себя, при этом думал: "Стране судьба преподнесла такой подарок, А ее руководители не знают, что с ним делать, и главное, у них проблема, чтобы соседи не проведали. От чего боятся-то? Ну, узнают и что, войну начнут? Да одно звено рексов, три аппарата, которые уже были в наличии, разнесет всю космическую группировку стран НАТО в пух и прах. Как те будут воевать без разведывательных спутников, и если система GPS накроется медным тазом, да все их высокоточное оружие придется сдавать в металлолом. Даже солдаты у них уже разучились ориентироваться на местности без навигаторов. А если Рексов будет больше, то мы вообще можем объявить во всем мире бесполетную зону. Сбивать к черту любые крупные ракеты и военные самолеты, не ответившие на запрос свой чужой. Скорострельности и накачки энергии у Рексов хватит, если, конечно, они будут висеть в стратосфере, зависнуть над местом дислокации американских межконтинентальных ракет и из плазмобоя долбить по пусковым шахтам. Если не пробьют крышку пусковой шахты, то расплавят ее так, что пиндосы замучаются пыль глотать, чтобы исполнить свою надежду покарать русских. А подводные лодки с орбиты сканеры хорошо засекают, и плазмобоем их можно на глубине метров 70 достать. Конечно, утопить не получится, но электроника вся полетит. А без этого у стратегических подводных лодок не получится нанести ракетный удар. Накачав себя таким образом, Сергей все таки не выдержал, взял слово и обрушил на членов совбеза свой крик души. Полчаса в самых ярких красках Сергей описывал, что могут сделать с вероятным противником три рекса, которые уже сейчас готовы к бою. Что подняв в стратосферу имеющиеся аппараты, Россия добьется большего, чем все системы противоракетной обороны США. Ни одна их ракета не долетит до цели без наведения из космоса. Его страстный монолог был прерван вопросом президента. Так вы что, Сергей Иванович, выступаете за превентивный удар по космической группировке НАТО? Нет, конечно. Первая Россия войну никогда не начинала, но я считаю, что особо бояться военных действий мы не имеем права. Мы уже сейчас готовы к любому конфликту. А если нас обложат со всех сторон, задавят санкциями, то следует очистить космос от чужих спутников, запретить полеты военных самолетов и продемонстрировать, что в этот раз идею о ядерном разоружении не заболтать. В настоящий момент мы способны спасти землю от ядерной зимы, и если этого не добьемся, то потомки нам нерешительности не простят. Конечно, если эти потомки вообще будут. Тянуть с вопросом всеобщего ядерного разоружения нельзя. Кто его знает, надолго ли мы имеем монополию на Урали и на Рексов. На западе научный потенциал мощный, и их учёные, получив соответствующий стимул и направление в исследованиях, могут тоже синтезировать Урали. И начнется опять гонка вооружений, которая до добра не доведет. Только одна страна в мире не нуждается в ресурсах, и это Россия. Значит, она больше всех заинтересована, чтобы не было войн за ресурсы. Бог это видит, поэтому, подарив Уралий, дает нам возможность прекратить всю эту вакханалию. Хм. Я бы уверен, что ваши Рексы реально смогут очистить космос от спутников вероятных противников. Если начнется заварушка, то все решится в течение часа не более. А больше и не нужно. Как раз за час Рексы сделают по орбите полный оборот вокруг Земли. За каждым аппаратом останется полоса шириной в несколько сот километров, свободная от любых видов космических объектов. На оптимальной высоте орбиты накачка энергии аккумуляторов происходит за несколько секунд. Соответственно, Рекс способен в минуту произвести до 10 залпов своими сверхмощными лазерами. 10 спутников в минуту, и это не предел, ведь спутники это нежные изделия, и каждому из них хватит, чтобы развалиться, получить импульс всего лишь одного лазера. Если лазерный импульс посылать на дальние орбиты, то он способен поразить цель на расстояние несколько десятков тысяч километров. Мы в научных целях немного похулиганили. Когда проводили испытательные полеты, то долбанули из лазера по российскому зонду, вертящемуся вокруг Луны, и с первого залпа он был уничтожен. А! -а, -а так вот, кто в этой аварии виноват? Раздался возглас зампреда по оборонной промышленности. А наши специалисты докладывали, что в зонд попал мини-метеорит. Вообще-то это непорядок уничтожать народное добро. Вы хоть знаете, сколько стоит запустить такой зонд? Конечно, знаем. А еще знаем, что ресурс этого зонда подошел к концу, что электроника там начала глючить, что все специалисты, занимающиеся лунной программой, с нетерпением ждали, когда этот аппарат совсем сдохнет, чтобы наконец-то заменить его новым. Вот, мы и помогли им. Заодно испытали действие на лелазерный импульс на таком гигантском расстоянии. Не успел Сергей ответить на претензию Зампреда, как министр обороны спросил: "Сергей Иванович, вот мы тут все обсуждаем, как нам похитрее заморочить голову натовцам по поводу Рексов. А не думаете ли вы, что им все давно известно? Полеты на орбиту не утаишь". А вы в процессе испытаний ваших аппаратов уже несколько десятков раз поднимали Рексы выше 100 километров. Все правильно. Испытания мы проводили, но исключительно над территорией России. Аппарат уникальный, практически не виден на радарах. Я же вам уже рассказывал, что вокруг раскаленного корпуса Рекса образуется плазменное облако, поглощающее электромагнитное излучение. Так что радарами его не засечешь. А визуально в небо России чужие глаза не смотрят. По орбите Рекс может вообще не двигаться, взлететь и зависнуть над одним местом. Сила трения об атмосферу идет аппарату только на пользу, ведь гигантская тепловая энергия, действующая на обшивку аппарата, ее прожечь не может. Физические свойства Ураля позволяют преобразовать тепловую энергию в электрическую. Своим ответом Сергей не исчерпал тему осыпались новые каверзные вопросы, и пришлось еще минут сорок рассказывать присутствующим о возможностях Рекса. Публика была въедливая, и полученная ими ранее информация о принципиально новом аппарате не совсем укладывалась в их рационально мыслящее сознание. Своими ответами, а скорее абсолютной уверенностью в возможностях Рекса, Сергей изменил настрой совещания сломал скепсис этих природных реалистов о силе русского оружия доказал, что наконец свершилось чудо, и теперь Россия технологически впереди планеты всей. Словами песни можно сказать: "Нас не догонишь". По-видимому, давно эти серьезные недоверчивые люди в глубине души ждали чуда. Наверное, по этой причине дали увлечь себя в рискованный проект, выступить с позиции силы и принудить страны, имеющие ядерное оружие, отказаться от него. И это показал следующий ход Совбеза, а именно то, что в конечном итоге было решено наращивать группировку Рексов, используя для этого все доступные ресурсы государства, и даже сверх того, имея в виду направлять на эти же цели кредитные ресурсы, в этих целях усилить привлечение иностранных денег в страну. Как пошутил от природы грубоватый министр обороны Сейчас возьмем, а расплачиваться будем металлоломом, в который превратится военная техника стран кредиторов после появления в небе стай рэксов. Ещё в очередь будут стоять жирные сучки, чтобы сдать свое вооружение. Но даже на этой эйфории природная осторожность возобладала, и было решено, что Россия конфликт провоцировать не будет, и только если ее поставят перед красной чертой, отправит рексов на орбиту. И если это произойдет, то мямлить будет уже нельзя. Показывать мускулы это значит затягивать противостояние, следует немедленно приступать к плану А, а его развитие будет зависеть от количества боеспособных Рексов. Если аппаратов будет немного, то задача будет очистить орбиты Земли от чужих спутников, Взбивать все, включая и спутники стран не членов НАТО. Разбираться времени уже не будет. Не ответил на запрос свой чужой. В утиль такой аппарат. Космос должен быть полностью под контролем России. Исключение было сделано только для обитаемых космических станций. В случае же достаточного количества Рексов план А перерастал в тотальный контроль над небом Земли. Все полеты военной техники запрещались, нарушители сбивались А по военным объектам стран, нарушивших этот запрет, Рексами должны наноситься плазменно-лазерные удары. В первую очередь, по пусковым шахтам стратегическим подводным лодкам, авианосцам, военным базам и военным узлам связи. Одновременно с объявлением эры демилитаризации воздушного пространства созывалась Всемирная конференция по разоружению. Страны, отказавшиеся в ней участвовать, попадали под программу плана Б. Рексы начинали разрушать инфраструктуру таких государств. В первую очередь узлы связи и линии электропередачи. Если и после этого страна отказывается участвовать в процессе разоружения, то ударом с орбиты Рексы начинают подвергать и гражданские объекты. Уничтожается резиденция главы государства, запрещаются полеты даже гражданской авиации. Если и это не помогает, то вступает в действие план Г. А это предполагает, что рексами будут уничтожать любой объект, замеченный на дорогах между городами. И получается, что только на своих двоих можно будет принести несколько килограммов продуктов в такой город, как Вашингтон. В Нью-Йорке со снабжением будет не лучше. Морские суда тоже будут подвергаться плазменным ударам, пока правительство США не капитулирует и не согласится разоружиться. Уже глубокой ночью, когда военная составляющая будущей стратегии была принята, вспомнили и о повседневной жизни. А самым узким местом так и оставалось положение наших граждан в Крыму. Наземным транспортом возить грузы через территорию бывшей Украины было очень опасно. Там продолжалась латентная гражданская война, которую подпитывали как с запада, так и с востока. Деньги в этом адском котле крутились неимоверные, и украинским олигархам, одуревшим от крови и горя людей, все никак не удавалось навести там порядок. Гуля и поле, казалось бы, навечно воцарилось у западных рубежей России. В Ордалаке, как с той, так и с другой стороны, начинали буквально бесноваться, как только делались попытки облегчить судьбу проживающих в несчастных провинциях людей. Проще, да в конечном счете и дешевле, было создать обходные пути, минующие эту клаку, которая раньше была благословенным местом и житницей единой страны. Борджины все сделали, чтобы разделить некогда единый народ. Разделяй и властвуй вот их принцип. И как правило, он всегда работал. Дискуссия по вопросу строительства нового моста начала разрастаться, несмотря на позднее время, усталость членов совбеза и то, что еще в Москве корпорация взяла на себя обязательства по его строительству. В том, что мост будет построен, никто из присутствующих не сомневался. Просто члены совбеза пытались навесить на корпорацию дополнительные животрепещущие задачи. Проблемы с водоснабжением настолько обострились, что нужно было принимать экстренные меры. На корпорацию уже воспринималась этими серьезными мужиками как палочка-выручалочка от всех бед. Они теперь доверяли в решении такой важной проблемы только ей. Вот и пытались надежную структуру использовать и в решении жизненно важных для проживающих в Крыму людей вопросов. Проблемы воссоединенного с родиной Крыма Учредители корпорации тоже заботили. Не в безвоздушном пространстве же они жили. Поэтому главному инженеру проекта было дано техническое задание: предусмотреть при проектировании моста водовод крупного сечения и линию электропередачи мощностью не менее 700 мегаватт. Координатором проекта был назначен выпускник кадетской школы Андрей Кондратьев, год назад закончивший МИИ. Конечно, это было невероятно, на такую ключевую должность назначить 25-летнего молодого человека, который не прошел горнило производства и знал все только по учебникам. Невероятно, это было для любой структуры, но только не для корпорации. Учредители верили в молодых ребят, выпускников кадетской школы. Кому, как не им, брать на свои плечи заботу о стране? К тому же, самим учредителям В те далекие времена, когда они затеяли все дела с корпорацией, стукнуло только по 22 года. конечно, кроме Бориса Михайловича, которому в те времена было столько же лет, как сейчас его племяннику Виктору. Так вот, Андрей был парень очень энергичный и ответственный. Получив два месяца назад задание по организации работ по проектированию и последующему строительству моста через Керченский пролив, он провернул поистине гигантскую работу. В Черне был разработан проект этого гигантского сооружения. Завершение его тормозило только окончание всех геолого разведочных работ вместе со строительством моста. Трасса будущего путепровода несколько сместилась относительно разрушенного землетрясением конструкции старого моста. К тому же, вследствие мощнейшего землетрясения, пласты сдвинулись, и пришлось геологические исследования делать заново. Одновременно с работой геологов формировалось управление строительством моста, завозилось оборудование и материалы. Работа кипела, а сам Андрей был срочно вызван с Таманского полуострова в связи с проведением в Тургайке выездного заседания совбеза. Сергей чувствовал, что несмотря на проблематику новой и ошеломляющей системы вооружения, члены совбеза вспомнят и о Керченском мостовом переходе. А кто, кроме Непосредственного участника этого грандиозного проекта сможет доложить о ходе стройки и о возникающих проблемах и трудностях. Андрей прилетел вчера, и президент корпорации несколько часов провел с ним, выясняя всю проблематику строительства мостового перехода через Керченский пролив. Из всей просмотренной документации больше всего впечатлял эскиз моста, созданный суперкомпьютером корпорации изящная конструкция, которая настораживала некоторыми деталями. Во-первых, толщиной редких и высоких опор. Казалось, дунет ветер посильнее и обрушит эту ажурную конструкцию, или она не выдержит веса гружжённых железнодорожных составов и сложится как карточный домик. Даже знатоку свойств в Урале было жутковато смотреть на опоры в два раза тоньше, чем само тело трехэтажного моста. У него первый уровень, возвышающийся на 50 метров над волнами пролива, был технический. Там проходил изготовленный из Ураля водовод диаметром 2,5 метра, а также трубы сверхпроводимой линии электропередачи, в которой должен быть закачан жидкий гелий. Второй уровень был предназначен для двухпутной железной дороги, ну а третий был самый широкий. Там должна пролегать четырехполосная автомобильная дорога. Естественно. Покрытие у нее проектировалось из Ураля, а значит, это была и довольно мощная солнечная электростанция. Вырабатываемая ей электроэнергия должна была использоваться на освещение моста, а также на нужды небольшого поселка, где проживала охрана и работники эксплуатационного управления. Его строительство тоже входило в комплексный план возведения мостового перехода через Керченский пролив. А еще протяжка сверхпроводимого энерговода до Ростовской атомной электростанции и возведение мощного насосного комплекса вместе с забора пресной воды для запитки водовода, который требовалось проложить до Симферополя. Одним словом, грандиозное сооружение. А сам мостовой переход протяженностью 17 километров опирался всего лишь на несколько десятков опор. Вот этот вопрос в первую очередь потребовал пояснить Сергей. Полчаса пришлось изучать математические выкладки и данные лабораторных испытаний, чтобы убедиться, что этим выглядевшим не очень солидно по сравнению с телом моста опором, под силу выдержать хоть десятибалльное землетрясение, даже если на нем в этот момент будут двигаться дюжина груженных углем составов. Довольно неустойчивый слой грунта бурили на глубину более 100 метров, и получившиеся скважины потом заливали уралием. То есть опора моста своими штырями была связана с крепчайшими горными породами. Каждая порода представляла собой своеобразный имплант из крепчайшего материала. Андрей блестяще знал вопрос и с горящими глазами пояснял самые сложные и казалось бы узкие места проекта мостового перехода. Грех было этим не воспользоваться. И Сергей решил, что если возникнет вопрос с мостом в Крым, то он обязательно привлечет Андрея для доклада членам совбеза. Хваля себя за такую предусмотрительность, Сергей подозвал референта и поручил ему срочно вызвать Ковалёва для доклада совбезу о ходе подготовки к возведению объектов крымского моста. А Андрей, несмотря на позднее время, должен был находиться в комнате отдыха на первом этаже в полной готовности для такого доклада. Через пять минут Андрей зашел в зал заседаний, загруженный целой кипой бумаг. Члены совбеза с интересом смотрели на молодого парня. Еще бы До этого Сергей им объявил, что вызвал руководителя всех работ по строительству такого важного для миллионов граждан мостового перехода. Вот они и ожидали увидеть маститого хозяйственника, соответствующего такому важному заданию. Обошел молодой, накачанный бугай с остальным блеском в глазах. Таких ребят они видели только в специальных подразделениях. А тут вдруг Инженер высшей квалификации, руководитель строительства важнейшего для страны объекта. Наверное, поэтому первые минуты доклада они шушукались между собой, переглядывались и улыбались. Но потом своим напором и грамотным изложением материала Андрей смог увлечь этих ответственных государственных чиновников больше часа он рассказывал о проекте и львиную долю всего времени посвятил трубе водовода и высоковольтной линии электропередачи а все потому что мост в представлениях члена совбеза был как бы обычный Ведь они уже принимали решение о его строительстве и знали, что пропускная способность нового объекта будет не меньше, чем у его предшественника. А вот информация о том, что в Крым будет осуществляться подача пресной воды и электроэнергии, была для них большой новостью. Это была такая новость, что разогнала всю апатию и усталость, которая накопилась за многочасовое заседание. Если раньше В отношении Андрея сквозились несходительной отеческие интонации, то после его доклада он воспринимался как дед Мороз, который осчастливил своими подарками всех присутствующих. Про деда Мороза пошутил сам президент, а остальные с удовольствием эту шутку поддержали, да так, что вогнали Андрея в краску. Ночь уже подходила к концу, когда эта судьбоносная, именно так его назвал президент, заседание Совбеза закончилось. Сергей, хотя и был крайне вымотан, можно сказать, выжат как лимон, все равно нашел в себе силы пригласить Андрея к себе в кабинет, чтобы дать последнее ЦУ главному координатору грандиозного проекта перед отлетом того в Симферополь. Разговор в основном касался вопросов снабжения и финансирования, а ЦУ заключалось... В распоряжении начинать завоз на объект компонентов для синтеза ураля. О, нет счастья в жизни. Опять гнать, снова ругани тыканьем бездельников то, что они нахалтурили. Совсем обнаглел народ. Знают же сволочи, что старухи совсем загибаются в Крыму, даже картошку не могут вырастить у себя на огороде, так как сохнет земля из-за нехватки воды. Для да отдыхающих мало. Боится народ ехать через бунтующую Украину. «Работяги же телевизор смотрят, а значит, знают о тяжелом положении в Крыму, но все равно халтурят и работают спустя рукава. Сталина на них не хватает. Парочку отправить лес пилить под Магадан, остальные сразу бы стахановцами стали. Капитализм, блин, плохо работает с нашим народом. Недостаточная стимуляция честно зарабатывать деньги. Ноют хапуги, что платят мало, что нужно за такой патагонный труд платить раза в два больше. Приводишь им в пример китайцев, которые за такой же труд получают в два раза меньше, так они на свое образование ссылаются, на то, что они живут в России, государство должно заботиться о своих гражданах. Талдычишь дуракам, что у нас частная корпорация, и мы просто обязаны, согласно коммунистическим канонам, выдавливать последние соки из пролетариев. Смеется народ. Не верят, что русские люди православные могут давить своих же братьев. Вот как можно в таких условиях добиваться производительности труда выше, чем у японцев? Повышать сознательность, как толдыч Иванович? Как же? Повысишь зарплатой не получается, лозунгами никак, приходится глотку рвать до посинения, ползать как таракан по всем рабочим местам, тыкая работяг в халтуру и допущенные ими недоделки. Главный по строительству, блин, надо спокойно посидеть хотя бы 10 минут в покое и одиночестве никак не получается. Даже в гнезде, в кадетах и то было спокойнее, по крайней мере, после ужина, в час тишины перед вечерней тренировкой и пробежкой. Именно такие мысли вертелись в голове у Андрея, когда он, покинув кабинет президента корпорации, направился к машине, которая должна была его отвезти в Челябинский аэропорт. Забравшись в салон микроавтобуса и пристроившись в мягкое кресло, Андрей провалился в сон. А что же вы хотели? Лимузин ему не полагался. Вот дежурный разъездной калымагой корпорации приходилось пользоваться. То, что за ним на время нахождения в Тургайке закрепили Газель, нисколько не обижало руководителя такого крупного и важного проекта. Вон даже президент корпорации иногда пользовался для поездок в Челябинск этой машиной. Ускай внешне она и не презентабельна, но зато все колеса ведущие. Корпус бронированный, и в салоне все как надо, включая спутниковый телефон. Даже снавидения те были беспокойные и касались все того же ответственного задания, которое он получил от самого Сергея Ивановича. Правда, во сне позволялось спорить даже с президентом корпорации, можно было и пожаловаться на тяжелую долю начальника скопища нытиков и халтурщиков, помечтать о том, чтобы на стройку прислали хотя бы пару сотен выпускников кадетского училища, а не девятерых, как было в действительности. Тогда можно на всех ключевых постах поставить надежных людей они этих мямлик, которые даже за хорошую зарплату не хотят полностью отдать все силы на благое дело. Видите ли, у них семьи, дети, выходные дни, да и вообще гробиться на работе они не желают. Тупицы. Не понимают, что они делают историю, что именно сейчас нужно напрячься, преодолеть навиваемые нам врагами и злопыхателями трудности и победить. Только тогда будет светлое будущее, детям счастье, а им самим почёт и уважение от потомков. Думают исключительно о сегодняшнем дне, о мелком своем благополучии. Только если их клюнет жареный петух куда-нибудь в болезненное место, способны отдаться полностью борьбе за счастливое завтра. Не было в их жизни таких учителей, как у нас в школе. Если бы хотя бы год с ними поработал взводный Петрович, Но бойцами стали бы и уже ни на какие трудности внимания не обращали. Сказано дело сделать. Умри, но сделай. Несмотря на пот, кровь и слезы добились бы результата. Телефонный звонок прервал беспокойный сон, но он был как бы в руку. Звонили из кадетской школы, и именно только что приснившийся бывший классный руководитель Петрович. Он узнал, что Андрей в Челябинске и приглашал в кадетскую школу. Хотел, чтобы Андрей провел встречу с его нынешними курсантами. В любой другой ситуации Андрей непременно бы заехал в гнездо. Как любой курсант, покинувший его, он свято верен был кадетскому братству и с удовольствием поделился бы с ребятами опытом жизни и борьбы в большом мире. Но вот нынешние обстоятельства Гонка, в которую его впрягли самые авторитетные для кадетов люди, не позволяла распоряжаться самим собой. Об этом и поведал Андрею Петровичу. Тот, как узнал, что лично Сергей Иванович поручил Андрею срочно вылетать в Симферополь, уважительно хмыкнул и произнес. "Понятно, Андрюх. Тогда давай, выполняй приказ. Только держи там хвост пистолетом. Знай, в случае чего за тобой все мы" И всегда готовы подсобить. Ну а если сам Иваныч поручил, то значит, действительно, надо пахать как пчелка и успеть сделать все в срок. У шефа интуиция адская. Знает мужик, когда надо поднапрячься, когда можно все делать в спокойном ритме. Если уж он начал дергаться и гнать, то жди грозы. Но дергаться то он не начал, но настоятельно рекомендовал никуда не заезжая срочно двигаться в аэропорт и вылетать в Симферополь. На объекте всех на уши поставить, но обеспечить бесперебойный ход строительства. Настаивать, что чтобы не сорвать графика работ, придется, не дожидаясь окончания всего комплекса работ по геологической разведке, приступать к возведению опор. Объясняет это тем, что в местах, где будут стоять опоры, геология уже известна, и нечего ждать, когда работы будут закончены по всей трассе мостового перехода. Потом будет слишком много помех, чтобы спокойно работать. Вот видишь, ждет каких-то негативных сюрпризов. Сам, знаешь, в каком восторге были все буржуины и зеленая пора с когда в результате землетрясения обрушился мост через Керченский пролив, как бендеревцы-гапак плясали и радовались разрушениям и погибшим в Крыму людям. Это только официально западные страны приносили свои соболезнования, а на самом деле их пресса нас очередной раз дерьмом смешивала. И представляешь, ощущение буржуинов, если Россия, несмотря на всякие там санкции, колоссальные потери от крымского землетрясения, на крике светил экономики вдруг возьмет и возведет такой объект. Да они там не просто басрутся словесным поносом, а постараются любым способом помешать строительству моста. Своих агентов влияния зарядят по полной программе, чтобы те заболтали, залили помоями идею строительства. Наверняка агенты влияния буржуинов создадут административные барьеры и проблемы с финансированием. Ещё и экологию примешают. А если все это не поможет, то не забывай про всяких там террористов, или исламских, а может быть, и бендеровских. Так что Иваныч чует все это, поэтому и гонит. Понимает, что с нашими технологиями мы уже успеем мост построить, а буржуины только начнут свою грязную игру. Если по старинке его строить, 100 лет пять не меньше надо ковыряться. А ты за сколько планируешь его возводить? Ну, думаю, за пару лет управимся. Вот видишь, как мы можем кинуть буржуйских аналитиков. На западе еще только пердеть начнут, а мост уже стоять будет. — Еще только первые гранты перечислят своим шавкам, а в Крым уже можно будет по мосту ездить. Вот так, парень, прижми хвост всяким там пособникам буржуинов, покажи, на что способны бывшие кадеты. Поговорил с тобой, тоже взбодрился. Теперь начал ворочить мозгами, и некоторые распоряжения начальства понимать. Вот бык недавно проводил совещание, где поставил задачу переделывать расписание занятий девятой роты. Распорядился их так же как и десятую роту обучать работе на тренажере жар-птицы. и в занятиях физподготовкой сместить акцент в сторону обучения курсантов хорошо переносить перегрузки так что андрюх похоже наших птенцов готовят к полетам на рексах. а это о многом говорит умному человеку так что думай и будь готов к любой неожиданности слова петровича перекликались с мыслями андрея Он тоже был уверен, что враждебные силы постараются сделать все, чтобы помешать строительству моста в Крым. А когда на западе узнают, что строится не просто мост, а буквально нитка жизни для жителей Крыма, так возможны и диверсии на подведомственных ему объектах. Об этом он прямо говорил сегодня Сергею Ивановичу. Потом они вместе думали, как оградить важнейший объект от вражеских происков. Самым узким местом был признан подвоз компонентов для синтеза Ураля. Если даже диверсант проникнет на саму стройку, то взрывчатка, которую ему удастся заложить, не сможет повредить элементу моста изготовленному из Ураля. К тому же, все объекты взяты под охрану внутренними войсками, и даже больше того, ФСБ обещает направить в тот район свою спецгруппу, обученную борьбе с террористами. Так что в месте проведения работ смертельные укусы противников строительства моста исключены, а вот подвоз стратегического сырья очень уязвим. Несколько тысяч километров вести тургоякский песок и Смоленскую воду, и на любом перегоне возможно пустить под откос эшелон, перевозящий эти стратегические материалы. Казалось бы, ну и черт с ними, невелика потеря, загрузим новые эшелоны песком. А в цистерны закачаем смоленскую воду и все равно доставим этот материал на Таманский полуостров. Но все это было далеко не так. Прошли времена, когда никто не считал, сколько тонн тургояксского песка отгружено. Запасы его значительно уменьшились, а новых месторождений так и не выявили, несмотря на колоссальные усилия геологов корпорации. Со смоленской водой положение было еще труднее. Конечно, Само озеро так и оставалось полноводным, но вот в шахте, откуда ее черпали для синтеза Ураля, воды становилось все меньше и меньше. Темпы производства Уралия были выше, чем воспроизводство одного из его главных компонентов. Вода просачивалась из озера в шахту очень медленно, не более 300 литров в сутки. Нарушать естественный процесс прохождения воды через земляные пласты правление корпорации запретило. Легко можно было бы что-нибудь нарушить, и обратно свойства природного катализатора не вернуть. Целая лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, уже лет 20 билась над тем, чтобы вода, набранная из озера, приобрела те же свойства, что и жидкость из шахты. Но ничего так и не получилось. К тому же, вода из шахты требовала осторожного с ней обращения. Например, хранить ее можно было или в шахте, или же в специально изготовленных емкостях. Вода теряла свое свойство катализатора, если ее транспортировать в обычных железнодорожных цистернах. Поэтому для корпорации были специально изготовлены три цистерны из дюралюминия, которые сейчас поступили в распоряжение Андрея. Если хотя бы одну из них диверсанты уничтожат, то строительство очень затянется. Эти цистерны весьма сложное изделие и были произведены по спецзаказу в Германии. Понятно, что если сейчас заказать подобные цистерны, то немцы не будут их производить, сославшись на санкции. А если самим напрячься и изготовить такие же мобильные емкости, то это затянется года на два не меньше. Когда обсуждали этот вопрос, Сергей Иванович зло сплюнув, воскликнул: "По полной программе окружили нас демоны. Спокойно вздохнуть не дают ублюдки. Чуть в сторону от их гибельного курса, так сразу окрик: "Стой, к ноге!" А чуть промедлишь с исполнением приказа, так сразу на голову их помойные санкции грязное измышления. Граждане стран, в которых эти демоны воцарились, находятся в каком-то мороке. Душу им заменили гаджеты и поиск доступных развлечений, чтобы убить свое свободное время. И к нам они напустили свои миазмы, соблазнили некоторых деятелей поменять свою бессмертную душу на полный зеленых бумажек кошелек который теперь те держат в своих душных подвалах. Потом немного успокоившись, продолжил: "Ладно. Не бери в голову это все эмоции, а их к делу не пришьешь. Нам в этой ситуации выход только один действовать быстро, не давая шанса противнику помешать строительству моста в Крым. Мы должны опережать их хотя бы на шаг. И наши технологии и Уралей дают нам этот шанс, пока до них начнут доходить сведения, что русские опять начинают ковыряться с мостом". Основные материалы уже должны быть завезены на объект. Пока они раскачиваются, мы уже полностью закончим возведение мостового перехода. По данным Бориса Михайловича, несмотря на то, что корпорация уже возвела много мостов, западные конкуренты еще не в курсе, какой технологией и материалами мы обладаем. Не было еще таких знаковых объектов. Да и службы Михайловича хорошо работают, затуманивая мозги как нашим, так и западным специалистам. Они все еще уверены, что в мостотресте просто собрались ушлые ребята с большими связями наверху. Грибу деньги лопатой, занимаясь очкавтирательством и распиливая бюджетные деньги. Вот это и даст нам возможность пару лет спокойно заниматься делом. Информация о том, что мостотресту поручили строительство моста, появится в открытом доступе дней через 20 и сразу же начнет обрастать подробностями, как пилятся бюджетные деньги. Службы Бориса Михайловича об этом позаботятся. Да и учредители корпорации примут в этом посильное участие. Например, Роман Евгеньевич через месяц вылетит в Куршавель, погудит там от души, посарит деньгами, постарается принять участие в каком-нибудь скандале. Одним словом, создаст впечатление купца Ухаря, которому подвезло хапнуть хорошие деньги. Вот он и отрывается по полной программе. Но это ладно, Ты не волнуйся, если до тебя дойдет, как развлекаются учредители корпорации. Спокойно работай и знай, что это твои руководители отвлекают, так сказать, огонь на себя. Гони стройку вперед, несмотря ни на что. Кадрами постараемся тебя укрепить. Бывшие кадеты, которые сейчас заканчивают строительные вузы, будут направлены на строительство Крымского моста. Ты вроде бы об этом больше всего просил. Так точно, Сергей Иванович. Сейчас среди наемных работников маловато энтузиастов. Даже большими деньгами трудно заставить народ перерабатывать и полностью посвятить себя поставленной задаче. Кратковременно можно лозунгами увлечь народ, но длительный период в таком темпе они работать не могут. Школа не та. Это вам не бойцы, закончившие кадетское училище. Да, кадет это, пожалуй, наша главная надежда на успех всего дела. Вот скажи, только честно, признайся, Ты сам уверен, что сможешь преодолеть все возникшие трудности? Так точно, Сергей Иванович. Прорвемся!» Ну ладно, Андрей. Тогда дерзай. И пусть нам способствует удача. Самолет корпорации тебя ждет на аэродроме, поэтому никуда больше не заезжай, а быстрее дуй в Симферополь. Пригайся там в руководство строительства моста на полную катушку. На этих словах аудиенция закончилась. И пожав Сергею Ивановичу руку, я вышел из кабинета. Голова и тогда была мутная от бессонной ночи, а после беспокойного нервного сна в машине она совсем ничего не соображала. В аэропорту вел себя чисто на автомате, даже смог пошутить со стюардессой. Но когда пристроился в мягкое кресло, сразу отключился, даже не почувствовал момент взлета. И сон был на удивление приятный. Про благостные дни обучения в кадетской школе про настоящую дружбу и верность. Уже перед самым завершением полета, наверное, из-за начавшейся воздушной болтанки в Крыму разыгралась непогода. Приснившаяся сцена свидания с первой любовью сменилась картинками драк с пацанами из Колупаевки. Именно наш выпуск был обречен на такие драки. Местные уличные банды не воспринимали того, что в Челябинске появилась сила, способная противостоять им, таким сильным и отчаянным пацанам. В их среде котировался только культ силы, ну и пришлось курсантам отвоевывать авторитет. Это сейчас курсант в увольнительной может совершенно спокойно ходить один в любом районе города, а тогда это было невозможно. Стоило даже группе кадетов появиться, допустим, в кинотеатре то после сеанса их обязательно поджидала толпа местных пацанов. И начиналось. В ход шли кулаки, часто ножи и практически всегда найденные невдалеке подручные средства. Насчет этого курсантам было проще. Каждый на себе носил свое оружие. Конечно же, это был ремень с тяжелой бронзовой пряжкой, точно такой, какие носят солдаты, только на нем был выгравирован герб училища. И умение обращаться с ним было к культом курсантов. В свободное время даже ребята из младших рот отрабатывали разные финты и удары ремнем. Эти бурные годы шатания по Челябинским подворотням очень пригодились в дальнейшей студенческой жизни, а именно при отвоевывании места под солнцем в общежитии Мади. Учащиеся из кавказских республик полностью захватили над ним контроль. Можно сказать, превратили это место в большой гарем, где роль евнухов выполняли соловьяне. Ну, естественно, бывшие кадеты это терпеть не смогли. Хотя в Мади из бывших курсантов поступило всего два человека, но зато каких настоящие рубаки и бойцы от Бога. Бились супостатами насмерть, и, наверное, их бы в конце концов забили, но помешало этому кадетское братство. Кроме них в московские вузы поступило ещё 27 бывших курсантов. Вот они и явились той силой, которая в процессе разборок, некоторые из них были с применением огнестрела, и усмирила разбушевавшихся джигитов. Девятеро из них отправились на родину грузом 200, дюжина стали инвалидами. Среди бывших курсантов тоже были жертвы. Пятеро похоронено на кладбище близ училища. И теперь курсанты периодически устраивают у их могил вахты памяти. Может быть, вся эта бойня продолжалась бы и дальше, ведь несколько челябинцев были объявлены кровниками влиятельных на Кавказе родов, но вмешалось руководство училища, и действовало оно несколько нестандартными методами. Были вызваны все, не находящиеся на службе в силовых структурах выпускники которых командировали в Махачкалу с единственным заданием внушить местным обрекам, что трогать кадетов получится себе дороже. Кроме этого, под видом футбольных болельщиков туда же выехала девятая и десятая роты. Драки и поножовщина продолжались в столице Дагестана больше недели, и только тогда руководство училища пошло на переговоры с местными старейшинами. В результате этих договоренностей кровники примирились. Тяпор войны был зарыт, а челябинцы стали в Дагестане весьма уважаемыми людьми. И уже даже в курсантской форме могли спокойно поодиночке гулять по вечернему городу. Дорого далось это умиротворение Махачкалы. Из 500 туда выехавших 32 прибыло в Челябинск в цинковых гробах. 17 человек бывших курсантов получили срок и за большие деньги, чтобы сидели в определенном месте, отбывали его сейчас в Копейской колонии. Естественно, они там ни в чем не нуждались, а наоборот, навели в этой зоне свой кадетский порядок. Так что даже внутри пенитенциарной системы у корпорации теперь тоже были свои люди. Большую роль в вопросе примирения сыграли представители дагестанской диаспоры Челябинска. И ход уже сталкивались с кадетами, и больше им этого не хотелось. Наверное, это они довели до своих родичей, что нельзя будить этого зверя разорвет всех и будет биться до последней капли крови, и скорее всего чужой. Объявляя кого-нибудь из кадетов кровником, получаешь несколько тысяч смертельных врагов, у которых есть все — и деньги, и связи, и свирепость зверя. Начавшиеся после кошмарных видений теоретические рассуждения внезапно прервались. Мозг получил команду и переключился на другое, а именно вернулся в реальный мир. Андрей очнулся от сна, разбуженный толчком. Это самолет приземлился в аэропорту Симферополя.